Глава 14. Окна конторы, расположенные на огромной высоте над Манхэттеном, выходили на Джерси. Вся окружающая атмосфера была пропитана дерьмом, и, может быть, поэтому на её фоне закат сегодня показался особенно красивым. Мы должны это сделать. Мы не можем, должны, повторил Фред Делрей. Я отхлебнул глоток кофе, ещё более гадкого. чем тот, которому он угощал шкуру незадолго до этого момента. Забираем у них дело. Ничего, как-нибудь переживут. Это полицейское расследование. Покачал головой ответственный помощник специального агента ФБР. Он был щепетильным человеком и, кроме всего прочего, никогда не мог работать тайным агентом. Как только его встречали на улице, кто-нибудь обязательно громко произносил: "Смотрите-ка, а он идет агент ФБР". Этим не полиция должна заниматься, это очень серьёзное дело, наставил Фред. У нас из-за этого отобрали 80 человек для работы на конференции. И то, о чём я говорю, тоже связано непосредственно с этой конференцией, завёлся долрай, я просто уверен в этом. Значит, мы обязаны предупредить отдел безопасности ООН, и пусть все, ну только не надо, не надо на меня так смотреть. Отдел безопасности ООН безопасности. Послушай, ты когда-нибудь слышал о существовании суперидиотов? Бели, неужели ты так ничего и не понял? Вспомни сегодняшнее утро. Рукавы совывающие с земли и палится бодрыный до кости, там действует очень опасный человек. Полиция держит нас в курсе всех событий, заметил помощник. Мы всегда можем помочь им, предоставив психологов для консультаций. О, Господи Иисусе! Он им психологов будет подавать. Мы должны поймать этого проклятого потрошителя Белли, поймать, а не консультировать кого-то по поводу его безумных выкладок. Повтори мне то, что сказал тебе твой информатор. Дэв Рей сразу понял, что скала дала трещинку. Теперь самое главное не дать этой трещинке строитьис, а действовать быстро и четко. Рассказать о Шкуре и Джеки. которые сейчас разъезжаются то ли в Йоханнесбурге, то ли в Монровии, незаконные торговцы оружием. На этой неделе будут вести себя тихо, потому что в аэропорту Нью-Йорка работать на этой неделе опасно. Это они его боятся, под этот жёлтый рог. Именно его. Но полиция уже составила команду. Я не во всю занимаюсь этим делом. Всё должна взять на себя группа по борьбе с терроризмом. А я им звонил сегодня. Они понятия не имели о чем. Я их спрашивал. Для полиции это выглядит так: мертвые туристы ухудшают общественные отношения. Мне очень нужно перехватить у полиции это диалог Белли и Фреда Дэйл Рэй произнес слово, которое ни разу не употреблял за восемь лет службы тайным агентом. Пожалуйста. А какие у нас есть для этого аргументы? Вот этот дурацкий вопрос только и остается. Дэлрей выставил вперёд указательный палец, словно учитель, готовящийся отчитать нерадивого ученика. "Давай, посмотрим. У нас есть наш новёнький симпатичный указ о борьбе с терроризмом. Но ведь тебе этого недостаточно? Тебе подавай юридические доказательства. Хорошо. Если мы внимательно рассмотрим это происшествие, то увидим, что преступник использует такси. Значит, здесь должна быть замешана торговля между штатами". Ты, похоже, меня не слушаешь, Дорой. Я могу на изусть прочитать тебе кодекс США, разбуди меня среди ночи. Мне надо знать, что мы скажем людям, когда будем забирать у них дело. Ещё, я не хочу, чтобы от этого кто-то пострадал. Ты не забываешь, что когда мы поймаем этого преступника, мы всё же будем продолжать сотрудничать с полицией. Я не хочу, чтобы наш шеф оказался с их шефом на ножах. Я знаю, что это дело поручено Лону Селлиту, он отличный парень. Лейтенант выкрикнул Делрейт. Он выдернул из-за уха сигаретку и некоторое время подержал её у себя под носом. А Джим Полинг, у них ответственный. Делрейт прианул, изобразив на лице ужас. Полинг Маленький Адольф, тот самый, что любит орать: "Вы имеете право молчать, потому что сейчас я вам врежу по башке", да? Полинг. Полинг неужели помощник ничего не стал отвечать, а только заметил: "Селит, то настоящий полицейский. Он трудится без выходных, мне пару раз приходилось работать бок о бок с ним. Этот преступник хватает людей, где ему вздумается, и полиция считает, что так будет продолжаться и дальше". Что ты имеешь в виду? Сейчас в городе находятся сенаторы, Конгрессмены, главы государств. Мне кажется, что первые жертвы этого негодяя были, так сказать, лишь генеральные репетиции. Так ты беседовал с психологами, ничего мне об этом не сказал. Я это просто учуял. Понимаешь? Дэл Рэй многозначительно дотронулся до своего тонкого носа. Ответственный помощник главков вздохнул. Раздувая свои гладко выбритые щёки, так кто же твой надёжный источник информации? Дел Рей боялся вот вачкуру, потому что этот тип никак не подходил под определение надёжного. Правда, большинство стукачей даже назывались скеллами, сокращённо от слова скелет, они все как на подбор были костлявыми и отвратительными пронырами. Это характеристика, как нельзя лучше подходила ей для шкуры. Да, тут действительно можно было бы засомневаться, признался Далрей. Но Джеки, который всё ему рассказал, парень серьёзный. Я знаю, Фред, что тебе очень хочется забрать это дело. Я всё понимаю, сочувственно произнёс ответственный помощник. Он действительно догадывался, что стоит за просьбой Фреда. Ещё мальчишкой, живя в Бруклине, Далрей мечтал стать полицейским. ему даже было не важно чем конкретно заниматься лишь бы все 24 часа в сутки быть настоящим копом правда почти сразу после того как он поступил работать в ФБР до него дошло что его истинное призвание это плутоайный агент работая вместе с своим верным другом и ангелом-хранителем тоби до литлм Дэлрей отправил на скомию подсудимых столько преступников, что их совокупный приговор перемахнул за 1000 лет лишения свободы. Теперь, Тоби, объявил он как-то своему напарнику, нас с тобой называют командой тысячелетия. Знак успеха в Дэлрея, как нельзя лучше, отражал его кличка Хамелеон. перед тем как через двадцать четыре часа выслушивать восторги почитателей его таланта, он с равным успехом мог прикинуться сумасшедшим из гарлемской психушки или высокопоставленным чиновником с гаити, приглашенным на обед в консульство Панамы. его нисколько не стесняло красные ленты сановника, а любой акцент он мог скопировать безупречно. их Тан дем не раз привлекали на помощь службы, занимающиеся борьбой с незаконным распространением оружия и наркотиков, а также департамент полиции. В конце концов именно наркотики и оружие стали основным направлением их деятельности, хотя имелись и другие второстепенные задачи, как, например, борьба с контрабандой и похищением товаров. Парадокс работы тайного агента. заключался в том что чем лучше он проявляет себя тем раньше выходит на пенсию земля слухом полнится и наиболее серьёзные преступники становятся все более хитрыми и изобретательными со временем до литл иделрея отошли от непосредственной оперативной работы и занимались теперь надзором за другими тайными агентами и информаторами И хотя это был не самым любимым занятием Дел Рэя, все же ему приходилось работать на улицах города гораздо чаще, чем другим специальным агентам ФБР. Так и шли дни, пока два года назад в одно апрельское утро не наступил роковой момент. Дел Рэй собирался выезжать в аэропорт для агвардия, а почти опаздывал к самолету, как вдруг раздался телефонный звонок. звонил заместитель директора ФБР из Вашингтона. Сама эта организация представляет собой настоящая пофиоз с иерархией, и, и Дэлрей не мог даже вообразить себе, почему звонит такое восскопоставленное лицо. Наконец он услышал, как заместитель директора мрачным тоном поведал ему о последних новостях. До Литл и помощник прокурора из Манхэттена занимались организацией некого собрания. до которой как раз спешился сам Делрей. Утром их ещё видели на первом этаже здания ФБР в Оклахома-Сити, а ближе к вечеру обнаружили мёртвыми. Их трупы были отправлены в Нью-Йорк на следующее утро. В тот же день Делрей написал заявление с просьбой перевести его в антитеррористический отдел. Сам Фред Делрей считал взрывы преступлениями из преступлений Даниил от коллег он с удовольствием им штудировал книги по политике и философии. Он искренне считал, что жадность для американца не порок. Тем более, что в той или иной форме она была движущей силой, управляющей всеми от Олстри до Капиталистского холма. Но если люди, ослеплённые наживой, переступали закон, Далрей с удовольствием преследовал их, не испытывая при этом личной неприязни. Но убивать противников в повере или детей в вере еще не определившихся он считал ударом кинжала в спину нации. Сидя после похорон Тоби в своей скромной двухкомнатной квартире в Бруклине, Фред пришел к решению, что ему следует заниматься именно такими преступлениями. Но, к сожалению, его слава хамелеона катилась далеко впереди у него. Бывший лучший оперативный агент бюро. Лео оказался буквально незаменимым в плане работы со свидетелями, лучшим на всём восточном побережье, поэтому начальство и думать не хотело его переводе в другое, более спокойное подразделение ФБР. Dell Ray стал маленькой легендой, именно благодаря ему ФБР могло похвастаться многими недавними победами. Поэтому, хотя и с сожалением, но руководство вынуждено было отвергнуть его настойчивые просьбы и требования о переводе. Помощник агента прекрасно знал эту историю, поэтому сейчас он со вздохом произнес: «Как бы мне хотелось помочь тебе, Фред». А ты ж прости. Однако эти слова подсказали Далрейю, что скала продолжает рушиться. Поэтому хмельон прибег к своему коронному номеру и уставился в глаза начальника. Сейчас он пожалел, что в свое время избавился от фальшивого золотого зуба. Уличный парень Дэл Рэй был человек очень серьезный, и взгляда его побаивались во все окружение. В нем сквозило недвусмысленные напоминания: я сделал кое-что для тебя. Теперь пришла твоя очередь. Наконец ответственный помощник сломался, и Стива пролепетал: дело в том, что нам нужно кое-что, кое-что. Хоть какая-то зацепка, у нас ее нет. Другими словами, требовалась причина, из-за которой он отобрал бы это дело у Нью-Йоркской полиции. Полиция и политика, политика и полиция, что б их. Делрей опустил голову, но его темнокарие глаза, при этом ни на миллиметр не издвинулись, продолжая сверлить Билли. Послушай, Билли. Ведь он срезал плоть с пальца того парня, а потом закопал его живым. Две твёрдых руки федерального агента с переплетёнными пальцами сейчас служили подставкой для его решительного волевого подбородка. Вот о чём я подумал, продолжал помощник. В полиции заместителем комиссара служит некий Эккёрт. Ты его знаешь? Это мой хороший приятель. Девушка лежала на силках. она закрыла глаза, но находилась в сознании. она сильна, а слабла из-за потери крови и была бледна. сейчас ей вводили внутривенно глюкозу, чтобы восстановить количество жидкости в организме. Монна уже могла говорить связно и была, на удивление, спокойна, если принимать во внимание все то, что с ней произошло. Сак свернулась к воротам и теперь стояла молча, уставившись в темноту тоннеля. она включила радио и соединилась с Раймом. На этот раз он ответил: "Как выглядит место преступления? Как, между прочим, спросил он, мы ее спасли? Коротко бросила Амелия. Если вас это интересует, прекрасно. Как она себя чувствует? Не слишком хорошо, но она жива. Едва. Ты расстроилась из-за Криса, да, Амелия? Женщина молчала. Еще из-за того, что я не позволил людям Боу сразу спасти ее. Амелия, ты меня услышишь? Да." Существует пять факторов, которые осложняют работу на месте преступления, и, так сказать, загрязняют его. Амелия отметила, что в его голосе снова звучали тихие нотки измения искусителя. Это погода, родственники жертвы, сам подозреваемый и охотники за сувенирами. Но последний самый ужасный. Ты не догадываешься, кто бы это мог быть? Говорите, это другие полицейские. Если бы я разрешил им ворваться туда, они уничтожили бы все имеющиеся там следы. А ты теперь знаешь, как надо вести себя на месте преступления, и я не сомневаюсь, что сумела все сохранить там в целости. Сакс не могла промолчать. Боюсь, что эта девушка уже никогда не будет такой, как прежде. Крюсы бегали по всему ее телу. Могу у себя представить. Ковалши их природа, их природа. Но пять или десять минут не могли существенно изменить положения. Она щелк. Амелия отключил радио и зашагало к Ольше. Мне нужно с ней поговорить, заявила Саксана. Она не слишком ослабла для этого. Нет, мы сделали ей только местную анестезию, и чтобы зашить раны и укусы, правда, через полчаса ей уже потребуется Димедрол. Сакса улыбнулась и наклонилась над Мону. Привет. Как дела? несмотря на свою полноту, девушка оказалась довольно симпатичной. Она молчит и вновь в ответ показывает, что понимает вопросы и может отвечать. Можно я спрошу у тебя кое о чем? Да, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы его поймали. В этот момент к месту преступления подъехал Селидто и быстрым шагом направился к пострадавшей девушке. Он улыбнулся, но Монол смотрел на него отсутствующим взглядом. Лон предъявил ей свой значок. которому она тоже не проявила интереса, потом представился лично, с вами все в порядке, мисс. Девушка неопределенно пожала плечами. Изнывая от жары и обливаясь потом, селит таки в ком, отозвал Сак в сторону. Полинг здесь не появлялся. Нет, я его не видела. Может быть, он у Линкольна? Нет, я так что-то озвонил. И вас срочно вызвали в Сити-Холл. Что-нибудь случилось? Ерунда какая-то. Наши передачи всегда шли в закодированном режиме, но эти чёртовы репортёры. Кто-то из них, видимо, раздобыл расшифровывающее устройство, или я уж не знаю, что и подумать. Они откуда-то узнали, что мы не сразу бросились спасать её. Он кивнул в сторону силок. Ну, знаете, возмутил Сакс. Это Райм приказал полицейским ждать моего приезда. Детектив морщился. Надеюсь, такой записи у них нет. Нам нужно, чтобы Поллинг сам убедился, что операция прошла успешно. Он снова кивнул на девушку. Ты её уже опросила? Нет, только собиралась. С некоторым сожалением Сакс включила рацию и услышала встревоженный голос Райма. Меня слышишь? Это чёртова штуковина, по-моему, не Я здесь. Холодно произнесла Амели. Что там у вас стряслось? Кто-то, по-видимому, вмешался. Я нахожусь рядом с жертвой. Девушку, удивлённо замаргала и с сакс улыбнувшись пояснила: "Нет, я не разговариваю сама с собой". Она указала на микрофон: "У меня связь со штабом полиции. Как тебя зовут?" "Монел. Монел Гергер". Она оглядела покусанную руку, немного сдвинула бинт и начала исследовать раны. "Быстро опроси её", инструктировал Райм. "А затем приступай к осмотру места преступления". Закрыв микрофон рукой, Сакс прошептала: "Силит, с этим человеком просто невозможно работать, сэр. А вы попробуйте не принимать всё это так близко к сердцу. Отнеситесь к нему с юмором, развеселите его". "Мэлли, я зарычал Раим. Ответь мне. Мы сейчас её опрашиваем, это понятно?" так же злобно рявкнула Сакс. "Ты не могла бы нам рассказать, как всё это произошло?" начал Силит. "Воннл соговорил. Это был довольно безвязный и путанный рассказ о том, как девушка пошла в подвал своего дома, где находилась прачечная в восточной части Вильч, как раз там он прятался, поджидая ее. В каком именно доме ты живешь? поинтересовался он. Дворец хаус. Там в основном обитают немцы, эмигранты и студенты. Ну и что же случилось потом? продолжал Селиту. Сейчас Амелия поняла, что хотя этот огромный детектив с виду казался куда грубее и раздражительнее Райма, в действительности он был гораздо более сострадательным и понимающим человеком. Он бросил меня в багажник своей машины и привез сюда. А тебе удалось его разглядеть? Девушка закрыла глаза. Амелия повторила вопрос, и Моннел отрицательно помотало головой. Очевидно, как и предполагал Райм, преступник был в своей лыжной маске тёмно-синего цвета и в перчатках. Опиши их. Они были тёмными, но точного оттенка она тоже припомнить не смогла. Что-нибудь необычное было в этом человеке? В твоём похитителе? Нет, но он был белый, это я могу точно сказать. Ты не запомнила номер такси? Поинтересовался Селитт. Что? Незаметно для себя девушка перешла на свой родной язык. Сакс даже подпрыгнул на месте, когда из рации прогремел перевод трояма. Дас номер Шейлд. Откуда он столько всего знает? Еще раз удивила Самелия. Она повторила это слово девушке, но та отрицательно помотала головой, а потом прищурившись спросила: «А что вы имеете в виду, говоря про такси? А разве у машины была не такси?» найн, самая обычная легковая машина. Вы слышите, Линкольн? Да, у нашего мальчика есть ещё и другие колёса. Если он уложил её в багажник, значит это не пикап и не фургон. Сакс снова повторила слова Раимо девушки и то согласным кивнула. Да, самый простой седан. Ты ничего не помнишь о цвете автомобиля, марке или, возможно, даже годе выпуска? Светлый, может быть, серебристый или серый, или есть ещё такой цвет светло-коричневый, бежевый. Она снова кивнула. Может быть, и бежевый, перевела Амелия для Райма. Скажи, пожалуйста, в багажнике что-нибудь лежало? Может быть, какие-нибудь инструменты, тряпки, чемоданы? А? спросил Селита. Но Монала ответила, что багажник оказался совершенно пустым. Тогда заговорил Райм: "А чем там пахло в багажнике?" Сакс повторила вопрос: "Не знаю, может быть, маслом или бензином?" "Нет, там пахло чистотой. Ну, значит, новая машина", отреагировал Райм. Монна неужиданно расплакалась, затем начала отчаянно мотать головой. Сакс взяла её за руку, и девушка вскоре справилась с нахлынувшими чувствами. Мы ехали очень долго мне показалось что очень долго ты всё говоришь правильно милый я подержал её сакс скажи чтобы она разделась перебил его голос райма что сними с неё одежду я не стану этого делать пусть врачи вот ей халат нам нужна её одежда мели я не могу зашептал и сакса на плачет пожалуйста встряжелс райм это очень важно Селидтаки в комелила Мелии выполнять приказ и та, поджав губы, тихо объяснила Моннелл, что от нее требуется. К ее удивлению, девушка сразу согласился. Оказалось, ей самой хотелось побыстрее избавиться от кровавой одежды, чтобы не смущать их. Селидт отошел в сторону и начал о чем-то свещаться с Хауменом. Монал с удовольствием облочилась в халат, предложенный ей врачом, а один из полицейских в штатском накрыл её плечи своей спортивной курткой. Сакс сложила джинсы и рубашку в пакеты. Одежду у меня передала на Райму. Теперь девушка должна пройти вместе с тобой на место преступления, продолжал Линкольн. Что? Только убедись в том, что она будет находиться позади тебя, чтобы не нарушить целостность вещественных доказательств. Так, посмотрел она сгорбившуюся жалкую фигуру, устроившуюся на носилках между двумя полицейскими автобусами. Она не в форме и не сможет идти. Он сильно порезал её до самых костей для того, чтобы крысы учуяли кровь и поскорее разделались с ней. Но она может передвигаться, вероятно. Но вы представляете себе, что ей пришлось пережить? Она может точно сказать, как они тут шли туда. Она может показать, где именно он стоял. Ещё сейчас должны отправить на пункт первой помощи. Девушка потеряла слишком много крови. Райм помолчал, а потом изговорил более дружелюбно: "Попроси её об этом". Однако его весёлость была наигранной, и Сакс почувствовал его волнение. Она знала, что Линкольн был не из тех, кто балует людей, и ему не надо было этого делать. Он всегда поступал так, как считал нужным. Но «Ну, хотя бы один раз по решётке на Стейлрейм. Да пошёл ты куда подальше, Линкольн Райм, подумала Мели. Это очень важно, я всё понимаю. Наступила тишина. Сакс посмотрела на Монал, а потом услышала голос свой, собственный голос, который произнёс: "Я возвращаюсь туда за вещественными доказательствами. Ты пойдёшь со мной?" Девушка так умоляюще посмотрела на Мелию, что у той сжалось сердце, на глазах Монал выступили слёзы. Нет, нет, я не пойду больше туда. Биты нихт. О, биты нихт. Сак скивнул и ободряюще пожал руку девушке. Она объяснила ситуацию, стараясь оставаться хладнокровной, но к её удивлению Райм также спокойно ответил ей: "Хорошо, миле, пусть отлежится. Ты просто спроси её, что случилось потом, когда они приехали сюда". Девушка рассказала, Как ей удалось ударить похитителя головой, и отбежать в сторону. Я здорово врезала ему, с некоторым удовольствием повторила Монол. У него с руки слетела перчатка. Он этого не ожидал, растерялся, а потом принялся душить меня. Он рукой без перчатки впинул в раим. Сакс повторил вопрос, и Монол утвердительно кивнула. Да. Великолепно. Значит, есть отпечатки. Закричал Райм так громко, что микрофон исказил его голос. Когда это случилось? Сколько времени прошло с тех пор? Монал подумала и сказала, что, наверное, не менее полутора часов. Вот чёрт. Забормотал Райм: "Отпечатки остаются на теле в течение часа, максимум полутора часов. Ты можешь снять их с кожи мели. Нет, никогда раньше этого не делала. Теперь придётся только над действовать быстро". Там в чемодане есть коробочка с надписью "Кромекот". Вынь оттуда одну карточку. Внутри коробки, о которой говорил Райм, Амелия обнаружила стопку глянцевых прямоугольников размером пять на семь дюймов, напоминавших по виду фотопапку. Достала, что теперь надо посыпать порошком ее шею? Нет. Прижми карточку глянцевой стороной туда, где, как считает девушка, могли остаться отпечатки его пальцев. Подержи бумагу секунду три. Пока Мели выполняла эту несложную процедуру, Монов мужественно смотрел в небо. Потом, следуя инструкциям Райма, Сакс посыпал порошком карточку, используя пушистую щёточку. "Ну что там у тебя?" нетерпеливо спросил Линкольн. "Ничего хорошего. Проявились с контрой пальца, но рисунок на них не видно. Мне теперь выкинуть этот образец. Никогда ничего не выбрасывай из того, что добыто на месте преступления, Мели". продолжал Райм свою лекцию, принесяшь его мне, я в любом случае хочу взглянуть на него лично. Кажется, я забыл о кое-чем вам сообщить, заговорил Манул. Он меня трогал. Ты хочешь сказать, он приставал к тебе, как можно спокойнее? – спросила Сакс. Изнасиловал? Нет, нет, не в смысле секса. Он трогал меня за плечо, за лицо, потом за ухом и локоть. Он сжимал все эти места. Я не знаю, зачем он это делал. Вы слышите, Линкольн? Он её ощупывал. Правда, не похоже, чтобы он получал от этого сексуальное удовлетворение. Да. И ещё я вам забыла сказать, вспомнила вдруг девушка, что он говорил по-немецки, не очень хорошо, так как будто он учил этот язык в школе, и называл меня Ханна. Как называл? Не расслышал ранее. Ханна, повторила Мели в микрофон. А почему именно так? Обратился он к Монел. Я не знаю, но он повторил это несколько раз. Мне показалось, что ему даже нравится повторять это имя. Вы слышите, Линкольн? Да. А теперь надо осмотреть место преступления. Время идет. Сакс выпрямилась, и Монел неожиданно схватил ее за руку. Мисс Саксвы, немка? Это было очень давно, два поколения назад. Монол понимающе кивнула и прижала ладонью Мели к своей щеке. Благодарю вас, мисс Сакс. Спасибо. Данкишо.